История Садрика. Мне доводилось слышать, будто уютный покой, окутывающий зал отдыха у дильщика, порождает узавсегдатаев что-то вроде чёрствости и безразличия к человеческим страданиям. Боюсь, Обвинение это не так уж беспоочюмно. Мы, избравшиеся изведения своим приютом, посиживаем в тихой заводди в стороне от бешеной стремнины жизни. Пусть мы туманно сознаём, что в широком мире есть скорбящие и кровоточащие сердца, но мы заказываем ещё джину с имбирём и забываем о них. Трагедия для нас превращается всего лишь в бутылку выдохшившегося пива. Тем не менее, Не эта скорлупа эгоизма способна растрескаться. И когда вечером в это воскресенье взял вошёл мистер Мулинер и сообщил, что мисс Паслтуэйт, наша одарённая и всеми любимая буфетичица, порвала свою помолвку с Альфредом Лакином, обходительным продавцом в магазине тканей Бонтон на Хай-стрит, не будет преувеличением сказать, что все мы были потрясены. Но ведь всего полчаса назад, воскричали мы, она отправилась навстречу с ним в лучшем своём платье из чёрного атласа, испламенем любви в глазах. Они должны были вместе пойти в церковь. Досвященного здания они так и не добрались, сказал мистер Мулинар, вздыхая и грустно отхлебнул горячего шотландского виски с лимонным соком. Разрыв произошёл сразу же едва они встретились с скалой, о которую разбилась хрупкая лоддя любви, окажились жёлтые ботинки Альфреда Лакина. Жёлтые ботинки? Жёлтые ботинки, сказал мистер Мюлинер особо яркостью. Они незамедлительно стали яблоком раздора мисс Паслтвейт. Девица из изысканейшей деликатности и благочестия указала, что явиться на вечернюю службу в подобном рода обуви значило бы выказать неуважение священнику. Крой флакинов Греяча и задетый за живое Альфред возразил, что уплатил за них 16 шиллингов и 8 пенсов. Священник пусть пойдёт и утопится в кипящем котле. После чего было возвращено кольцом, и, как говорина, процедура возвращения подарков и писем. Милые бронятся, но ну, будем надеяться. Жал погрузился в задумчивое молчание. Первым его нарушил мистер Мюлинер. Странно, сказал он, очнувшись от своих размышлений. Для каких разнообразнейших целей судьба использует одно и то же оружие. Вот перед нами пара влюблённых разлучённых жёлтыми ботинками, а в случае с моим кузеном Седриком жёлтые ботинки одарили его женой, обоюда острое орудие. Утверждач, будто мне искренне нравился мой кузен Седрик, продолжал мистер Мюлинер, значил бы вы сказать истинам, он не был мужчиной, пользующимся симпатией многих других мужчин. Ещё мальчиком Седрик проявлял признаки, указывавшие, что со временем он может стать тем, чем в конце концов и стал. Одним из тех аккуратных, чоперных, педантичных и вздорных пожилых холыстиков, которыми изобилует Сент-Джеймс-стрит и её окрестности. Те люди, которые мне никогда не импонировал, а Седрик вдобавок к аккуратности, чоперности педантичности и вздорностью был ещё и одним из ведущих лондонских снобов. Что до остального, то он обитал в комфортабельной квартире в Олбэне, где утром между половиной десятого и 12 часами затворялся со своей компетентной секретаршей мисс Мертел Уотлинг, трудясь над чем-то, природа чего была окутана тайной. Некоторые говорили, что он пишет историю Геттер, другие, что работает над мемуарами. Я же полагаю, что он ни над чем не работал, а просто пребывал на протяжении этих часов в обществе мисс Уотлинг, а лишь по той причине, что ему недоставало смелости её расчитать. Она принадлежала к тем невозмутимым, сильным молодым женщинам, которые внимательно взирают на окружающий мир сквозь очки черепаховой оправе. Рот у неё был решительным, подбородок непоколебимым. Мусс Салинев в наилучшей своей форме ещё мог бы её уволить, но, думаю, никто другой не рискнул бы. Итак, перед вами мой кузен Шадрик. 45 лет, возраст, 45 дюймов объём талии, признанный авторитет в вопросах одежды, 1,6, опробированных зануд в своём клубе. И человек, перед которым открыты двери всех самых фешенебельных домов Лондона, казалось невероятным, что мирный покой подобной личности может быть взорван, что установившийся распорядок жизни такого человека может быть серьёзно нарушен, однако произошло именно это. Поистине верно, что в этом мире никогда не угадаешь, А за каким углом притаилась судьба с костятом наготове. День, который оказался столь роковым для холостяцкой безмятежности Садрика Мулинера, начался по иронии всё той же судьбы на самой счастливой ноте. Было воскресенье, а по воскресеньям ему дышалось особенно легко, так как в этот день мисс Уотлинг не посещала его квартиру. Последнее время Ему в присутствии мисс Уотлинг становилось всё более и более не по себе. У неё появилась манера поглядывать на Шэдрика с непонятным оценивающим выражением в глазах. Постигнуть смысл этого выражения ему не удавалось, но оно его тревожило, и он был рад избавиться от её общества на целый день. К тому же, от портного только что прибыл его утренний костюм. И, рассматривая себя в зеркале, он установил, что выглядит безупречным. Галстук спокойные расцветки и величайшей элегантностью. Брюки самосовершенство. Сверкающие чёрные ботинки именно то, что требуется. В вопросах одежды он должен был поддерживать свою репутацию. Молодые люди видели в нём пример для подражания. и он чувствовал, что сегодня не обманет их ожиданий. А в довершение всего, ему предстоял званный завтрак в половине второго в доме лорда Наблнобского на Гросвенер-сквер. И он знал, что может рассчитывать встретить там весь цвет и все сливки английской аристократии. Его предвкушение оправдалось более чем Если не считать деревенщины баронета, который каким-то образом умудрился туда пролезть, за столом, помимо него самого, не было никого рангом ниже виконта, а в довершение счастья его посадили рядом с леди Хлои Даунблотон, красавицей, дочерью седьмого графа Чуалского, который он давно питал отцовскую и почтительную привязанность. И они так мило беседовали, что по окончании трапезы, когда гости начали расходиться, она спросила: "Не хочет ли он пройти с ней до статуи Ахиллеса, если им по пути?" "Дело в том", сказала леди Хлоя, когда они неторопливо пошли по Парк Лейн, "что мне необходимо кому-то довериться. Я только что помолвivлась". Помолвилась Дрожащей шеей леди Хлоем благоговейно прожурчал Седрик: "Я желаю вам всячайшего счастья. Однако я не видел никакого объявления в Morning Post". "Мм, да, и ставлю 15 против 4, что и не увидите. Всё зависит от того, как дорогуша старикан, седьмой граф, поведёт себя, когда сегодня к вечеру я приволоку Клода домой". и положу на дверной коврик. Я люблю Клода, вздохнула леди Хлоем, со страстью слишком ниистовой для слов. Но прекрасно понимаю, что он не конфетка. Видите ли, он художник. И если его предоставить самому себе, одевается на манер бродяги-велосипедиста. Но я всё-таки надеюсь на лучшее. Вчера я затащила его в магазин братьев Коенов, Её заставила купить утренний костюм и цилиндр. Слава богу, на вид у него почти приличный, а потому Её голос замер, перейдя в странное клокотание. Они уже вошли в парк и приближались к статуе Ахиллеса, а к ним дружески приподняв цилиндр, приближался молодой человек приятной наружности, корректно одетый в пиджак, серый галстук, крахмальный воротничок, И пару восхитительных клечат их брюк с острой складкой, великолепно заглаженной в направлении север-юг. Но увы, корректность его костюма не достигала 100%. От шеи до лодыжек он был вне всякой критики, но ниже леди Хлоя прервала обращённую к сэдрику мулинеру фразу и испустила стон ужаса. рождённый видом ярко-жёлтых ботинок, в которые был обут молодой человек. Клод. Леди Хлоя прикрыла глаза дрожащей рукой. "Обоги!" вскричала она. "Неогнок, банановый изыск, жёлтая опасность. Зачем? По какой причине?" Молодой человек словно бы растерялся. "Они тебе не нравятся?" сказал он. А я думал, они самое оно. Именно то, что, по моему мнению, требует эта одежда колоритный штрих. По-моему, дополняет композицию. Они ужасны. Объясните ему, как они ужасны, мистер Мюллер. Обыв коричнево-жёлтых оттенков с утренними костюмами не носят, сказал Седрик тихим торжественным голосом. Он был глубоко потрясён. А почему? Без почему, сказала леди Хлоя. Не носят и всё. Погляди на обувь мистера Мулинера. Молодой человек поглядел. Пресно, сказал он, тоскло. Не хватает лихости и чего-то эдкого. А мне не нравится. Ну так приучайся, чтобы нравилось, сказала леди Хлоя, потому что ты объиняешься обувью с мистером Мулинером сию же секунду. С губ Седрика раздался старохолостяцкий пронзительный писк. которому позавидовала бы любая летучая мышь. Он не верил своим ушам. "Идите сюда оба", энергично приказала леди Хлоя. "Вон за той скамейкой вам будет удобно. Я уверена, вы не прочь, мистер Мюлинер, правда?" Седрик всё ещё содрогался с головы до ног. "Вы просите меня надеть жёлтые ботинки с утренним костюмом?" прошептал он, а его лицо под глянцевым цилиндром Сразу побледнела и осунулась. Да. Здесь? В парке? В разгар сезона? Да, пожалуйста, поторопитесь. Но мистер Молинер прав же, чтобы оказать любезность мне. Она смотрела на него молящими глазами, и из мутного водоворота мыслей садриком вынырнул прозрачный, как хрусталь, неопровержимый факт. Эта девушка Дочь графа а по материнской линии состоит в родстве не только с со Сомерсеттскими, Шмидтскими, Миофамами, но и с Бакенгемширскими, Бакенгемширскими, из Уоддринктонами, Уилчерскими и Хилзберри-Хэпвортами, Хэмпширскими. Мог ли он отказать даже в самой чудовищной просьбе среди точию столь высоких родственных связей. Его будто сковал паралич. Всю жизнь он гордился несгибаемой ортодоксальностью своей одежды. А в юности Садрик чурался ярких галстуков, и его твёрдость в вопросе о брюках с отворотами стала пресловием. И хотя мода это была введена августейшей особой, он восставал даже против таких простительных прегрешений, как белый жилет в сочетании со смокингом. Как мало понимала девушка всю колоссальность жертвы, о которой просила его. Он заморгал. Глаза у него заслезились. Уши задёргались. Гайд-парк вокруг словно поплыл. Но тут, как будто издалека, голос шепнул ему на ухо, что троюродная сестра этой девушки, Аделаида, вышла замуж за лорда Слайта и Сейлы, а среди ветвей этой семьи были сосокские Були и Франч Фармелиосы, Никеанские Франч Фармелиосы, но Дорсечерские. Что и решило дело. "Да будет так", сказал Садрик Мулинер. Оставшись один, мой кузен Садрик несколько минут простоял на месте, не представляя, что ему делать дальше. Как зачарованный смотрел он на шафрановые чудища, которые буйным цветом цвели на его доселе безупречных ступнях. Затем огромным усилием воли взял себя в руки, прокрался к выходу из парка, остановил проезжавшее мимо такси и, приказав шофёру ехать с Волбоне, поспешно юркнул внутрь. Облегчение от мысли, что он укрыт от непрошенных взглядов, было сначала так велико, что в голове у него не оставалось места для других мыслей. Скоро скоро, твердил он себе. В своей уютной квартире он сможет выбрать из 37 пар чёрных ботинок замену этой несказанной жути. И только когда такси достигло Олбани, Сэдрика осознал, Какие трудности подстерегают его на пути к двери этой уютной квартиры. Как он войдёт в вестибюль, будто корабль с жёлтой лихорадкой на борту. Он, Шедрик Мулинер, человек, с которым консультировались о тонкостях искусства одеваться молодые лейб-гвардейцы, однажды тогда же и второй сын маркиза. Это было немыслимо. Всё лучшее в нём вопияло против Но в таком случае что делать? В роду Мулинеров есть одна фамильная черта. Ни один Мулинер в каком бы тяжёлом положении он не оказался, не теряет присутствия духа полностью. Седрик просунулся в переговорное окошко и окликнул шофёром: "Любезный, сказал он, сколько вы хотите за ваши бакенки?" Шофёр не принадлежал к самым быстро соображающим мыслителям Лондона. На целую минуту он уподобился глубокомысленному барану, давая возможность этой идее утвердиться в своём мозгу. "Мои ботинки?" переспросил он наконец. "Ваши ботинки. Сколько я хочу за мои ботинки? Именно я намерен приобрести ваши ботинки. Сколько вы за них хотите? За эти ботинки, совершенно верно, за эти ботинки, сколько?" Вы хотите купить мои ботинки? Именно, сказал шофёр. Но дело-то в том, понимаете, дело-то вот в чём, на мне никаких ботинок нету. Я страдаю мозолями. А потому на мне теннисная туфля и трипичная тапочка. Могу продать их вам в 10 шиллингов за обе. Седрик Мюлинер молча извлёк голову из окошка. Разочарование его оглушило. Но на выручку пришла фамильная женахотщевость Мулинеров. Мгновение спустя его голова вновь просунулась в окошко. Отвезите меня, сказал Седрик, номер 7, вилла Настурция, проезд Золотые шары, Луговая долина. Шофёр некоторое время обмозговывал эти слова. Зачем, сказал он. Неважно зачем, вы мне велели в Волбани, сказал шофёр. Отвезите меня в Олбани. Вот что вы велели. А это Олбани, спросите кого хотите. Да, да, да. Но теперь я хочу поехать к номеру 7, Вилла Настурция. Как пишется это? Через А, Настурция, 7, Вилла Настурция, проезд Золотые шары. А как это пишется? Раздельно. А это вы сказали в Луговой долине? Именно. После Г, О, О. И, О, в долине, сказал Садрик. Шофёр помолчал, удовлетворив страсть карфографии, он, казалось, приводил в порядок свои мысли. Теперь я вроде бы разобрался, что к чему, сказал он затем. Вы хотите доехать до номера 7, Вилла Настурция, проезд Золотые шары, Луговая долина. Именно. Но ну, а теннисную туфлю, тропическую Тапочку вы сейчас возьмёте или подождёте, пока мы не приедем? Мне не нужна теннисная туфля. Я не нуждаюсь в трепичной тапочке. Я не собираюсь их покупать. Я бы уступила вам за полкроны за каждую. Благодарю вас, нет. Так же пару шиллингов. Нет, нет, нет. Мне не нужна теннисная туфля. Трепичная тапочка меня не привлекает. Туфлю вы не хотите? Нет. Этапочку вы не хотите? Нет? Но вы определённо желаете, сказал водитель, освежая в памяти факты и располагая их в нужном порядке. Ехать к номеру 7, вилле Настурция, что в проезде Золотые шары, в луговой долине, так? Именно. А, сказал шофёр с лёгким упрёком, отпуская сцепление. Теперь мы во всём разобрались. Скажи вы мне сразу, Так теперь мы бы уже полдороги проехали. Охватившее Седрика Мулинера настойчивое желание посетить номер 7, виллу Настурция, по проезду Золотые шары в Луговой долине, этом живописном пригороде на северо-востоке Лондона, отнюдь не было минутный прихотью. Не было оно и следствием любви к путешествиям и знакомству с различными достопримечательностями. Поэтому адресу проживала его секретарша, мисс Мэртл Уотлинг. А план, который к этому времени разработал Седрик, был, по его мнению, превосходнейшим. Он намеревался найти мисс Мэртл, вручить ей свой ключ и отправить её в Олбани на такси, привести ему одну из 37 пар его чёрных ботинок. Когда она вернётся, Он сможет надеть их и вновь смело посмотреть в лицо миру. Седрик не находил в этой схеме ни единой заусенницы, и ни единой заусенницы не возникло на протяжении долгой поездки до луговой долины. И только когда такси остановилось перед полисадником аккуратного кирпичного домика, и он вышел из автомобиля, велев шоферу подождать. Подождать? сказал шофёр. То есть, как так, подождать? А, так вы сказали подождать. Его начали одолевать сомнения. Когда же он поднял палец, чтобы нажать на кнопку звонка, им овладело леденящее неуверенность. И Седрик отдёрнул палец, словно бы успел вовремя заметить, что нацелен этот палец под ребро вдовствующей Герцегине. Может ли он предстать перед мисс Уотлинг? в утреннем костюме и жёлтых ботинках с величайшей неохотой он сказал себе, что нет, не может. Он вспомнил, как часто писала она под его диктовку письма в Times, причаившие современное пренебрежение к искусству одеваться, и одна половинка его мозга зашла за другую при мысли о выражении, которое появится на её лице. Если она увидит его сейчас. Эти поднятые брови, эти презрительно изогнутые губы, эти ясные и невозмутимые глаза, излучающие брезгливость сквозь ветровые стёкла в черепаховое праве. Нет, он не в силах предстать перед мисс Уотлинг. Что-то вроде тупой покорности судьбе овладело Седриком Мулинером. Он увидел, что продолжать борьбу бесполезно, и уже собрался возвратиться в такси и начать трудоёмкое объяснение шофёрам на тему своего желания вернуться в Олбане. Но я же возил вас туда, а вам там не понравилось, словно услышал он шофёрский голос. Как вдруг его слух поразило раздавшееся совсем рядом внезапное громкое бульканье. которая могла бы испустить свинья, захлёбываясь в чане со столярным клеем. Это был чей-то храп. Он обернулся и увидел возле своего локтя окно с рамой, поднятой до самого верха. День этот, следовало мне упомянуть, был удушливо жарким. Это был один из тех дней, когда владельцы пригородных домиков, удержав душу в теле при помощи розбифа Эйоркширского пудинга, варёного картофеля, яблочного пирога, сыра чеддер и бутылочного пива удаляются в гостиную, чтобы соснуть часок-другой для восстановления сил. Именно подобный владелец и к тому же за подобным занятием являл собой главную достопримечательность комнаты, в которую заглядывал мой кузен Седрик. Это был крупный дородный экземпляр, который возлежал в кресле, прикрыв лицо носовым платком и разместив ноги на другом кресле. Ноги эти, увидел Сэдрик, были облучены лишь в лиловые носки. Принадлежавшие домовладельцу ботинки стояли рядом с ним на ковре. Сэдрика бросило в жар, будто он в ванной нечаянно упёрши спиной в горячий радиатор. Он обнаружил что ботинки эти чёрные. В следующий момент, словно увлекаемый необоримой силой, Садрик Мулинер бесшумно проскочил под поднятой рамой в окно и пополз на четвереньках по полу. Его зубы были стиснуты, глаза горели странным огнём. Если бы не цилиндр у него на голове, он был бы почти точным подобием охотничьего гепарда. Выслеживающего добычу в индийских джунглях, Седрик продолжал красться вперёд. Для человека, который никогда ничем подобным не занимался, он демонстрировал поразительную сноровку и находчивость. Более того, окажись здесь случайно гепард, на которого он так походил. Животное без сомнения позаимствовало бы у него на будущее пару другую полезных приёмов. Жуй им Дюйм зажуймым, он беззвучно продвигался вперёд, и вот его зудящие пальцы почти сомкнулись на ближнем ботинке. Однако в этот миг сонное безмолвие летнего дня нарушил звук, который ударил по напряжённым нервам Садрика так, будто ГК Частертон упал на лист жестим. Этот английский писатель отличался тучным телосложением. На самом деле, на пол упал всего лишь его собственный цилиндр. Однако этот стук чуть не оглушил Сэдрика. В такое нервическое состояние вергли его недавние события. Одним беззвучным пружинистым прыжком, поразительным для человека с его объёмом в талии, он укрылся за спинкой кресла. Прошла бесконечная минута, и Сэдрик уже думал, что всё обошлось. Спящий, казалось, не проснулся. Затем раздалось скриктение, тяжёлое тело приподнялось и приняло вертикальное положение. Огромная рука протянулась в дюйме от головы Сэдрика и нажала на кнопку звонка в стене. Вскоре дверь отворилась, и вошла горничная. Джейн сказал обитатель кресла. Сэр, меня что-то разбудило. Да, сэр. Мне показалось, Джейн, сэр, что делает на полу этот цилиндр? Цилиндр, сэр? Да, цилиндр. Очень мило, ворчливо сказал владелец дома. Я приготовился отсвежиться, вздремнув часок, и не успел даже глаз сомкнуть, как комнату завалили цилиндрами. Я уединился тут дабы отдохнуть в тишине и без малейшего предупреждения оказываюсь поколе на в цилиндрах. С какой стати здесь взялся цилиндр, Джейн? Я требую исчерпывающего ответа. Может быть, его положила тут мисс Мертл? С какой стати мисс Мертл стала бы заваливать дом цилиндрами? Да, сэр. То есть как, да, сэр? Нет, сэр. Отлично. В следующий раз думайте прежде, чем говорится. Уберите этот головной убор, Джейн, и позаботьтесь, чтобы меня больше не беспокоили. Дневной отдых мне абсолютно необходим. Мисс Мёртел сказала, чтобы вы выпалыли сорняки в полисаднике. Мне этот факт известен, Джейн, с достоинством произнёс обитатель кресла. В надлежащий срок я проследую в полисадник и займусь прополкой. Но сначала я должен завершить свой дневной отдых. Нынче июньское воскресенье. Птички спят на деревьях. Мастер Уилли спит у себя в спальне, как предписал доктор. Я тоже намерен поспать. Оставьте меня, Джейн, забрав с собой цилиндр. Дверь закрылась. Владелец дома погрузился в своё кресло, удовлетворённо крякнул и вскоре вновь загрохотал его храп. Сэдрик воздержался от опрометчивой спешки. Он на горьком опыте учился осторожностью, которую бойскауты постигают ещё в колыбели. Примерно с четверть часа он оставался там, где был, скорчившись в своём тайнике, а затем, храбдости к крещендо, он обрёл поистине вагнеровскую мощь, и Сэдрик решил, что можно без опаски приступить к действию. Он снял левый жёлтый ботинок, Эбешум, выполывший из своего убежища, схватил чёрный ботинок и надел его. Ботинок сидел на ноге как влитой, и в первый раз Шэдрик ощутил нечто похожее на радость свершения. Ещё одна минута, одна малюсенькая минута и всё будет в ажуре. Едва эта бодрящая мысль успела промелькнуть у него в голове, Как с внезапностью, от которой сердце Сэдрика едва не выбило ему передний зуб, тишина вновь нарушилась. На этот раз могло показаться, что соединённый флот Великобритании, проводя манёвры на траверзе Нора, дал залп из всех орудий. Микс, спустя Сэдрик уже трепетал в своей нише за креслом, спящий подскочил и проснулся. Женщины и детей первыми в шлюпки, скомандовал он. Затем вновь появилась рука и нажала на кнопку звонка. Джейн, сэр, джейн, эта чёртова оконная рама снова сорвалась. В жизни не видывал ничего подобного оконным рамам в этом доме. Стоит мухе на них сесть, и сразу хлопаются вниз. Подоприти её книгой или чем-нибудь по своему вкусу. Да, сэр. Скажу вам ещё кое-что, Джейн. И можете повторять направо и налево, что я это сказал. В следующий раз, когда мне захочется спокойно подремать часок-другой, я устроюсь поближе к паровому молоту. Горничная удалилась. Владелец дома испустил тяжкий вздох и снова раскинулся в кресле, и вскоре в комнате опять загремел полёт валькирий. После чего с потолка начал доноситься стук. Это был сердный, превосходный стук. Седрику показалось, что в комнате наверху немалое число больши многих людей бьют чечётком, и его возмутил эгоизм, позволившим предаться этому развлечению в такое время. Обитатель кресла зашевелился, а затем сел и протянул руку к звонку таким привычным движением. Джейн. Сэр, слышите? Да, сэр. Что это? По-моему, сэр, это мастер Уилли отдыхает по воскресному. Мужчина выпростался в кресле. Было ясно, что чувство его слишком сильны для слов. Он звучно зевнул и принялся надевать ботинки. Джейн. Сэр, с меня хватит. Пойду полоть палисадник. Где моя мотыга? В прихожей, сэр. Травля. С горечью сказала владелица домом: "Вот что это такое? Беспардонная травля". Цилндры, мастер Уильям, возражаете сколько хотите, Джейн. Но я скажу прямо и без страшно. Утверждаю категорически, и факты на моей стороне, что это травля, Джейн. Он испустил бессловесное бульканье. Казалось, у него перехватило дыхание. Джейн. Да, сэр. Смотрите мне в глаза. Да, сэр. А теперь ответьте мне. Джейн. Без икивоков и увёрток, кто выкрасил этот ботинок в жёлтый цвет? Ботинок, сэр? Да, ботинок. В жёлтый цвет, сэр? Да, жёлтый. Погляди-ка на этот ботинок. Обследуй его. Окиньте его непредвзятым взглядом, когда и снимал этот ботинок. Он был чёрным, закрываю глаза на несколько секунд, а когда открываю, он жёлтый. Я не из тех, кто покорно смиряется с подобным. Кто это сделал? Не я, сэр. Но кто это же сделал? Возможно, тут поработала шайка. Зловещие вещи творятся в этом доме. Говорю вам, Джейн, что номер 7, Виула на Стурце, внезапно И к тому же воскресеньем, что только усугубляет ситуацию, превратился в дом с привидениями. Не удивлюсь, если ещё до конца дня сквозь занавески начнут просовываться костлявые руки, а из стен посыпатся трупы. Мне это не нравится, Джейн. И я говорю вам об этом со всей откровенностью. С дороги, женщина. "Свободи мне путь к Сырникам!" хлопнула дверь, и в гостиной воцарился покой. Но не в сердце Седрика Мулинера. Всемулинерам мыслят четко, и Седрику не потребовалось много времени, чтобы уяснить, что его положение заметно ухудшилось. Да, весьма заметно. Он проник в эту комнату с цилиндром на голове и жёлтыми ботинками на ногах, Он покинет её без цилиндра, в жёлтом ботинке на одной ноге и в чёрном на другой. Огромный шаг назад. И в довершении всего ему отрезан путь к отступлению. Между ним и такси, в котором он мог обрести временное убежище, теперь находился владелец дома с мотыгой. Такая ситуация напугала бы даже завзятого любителя приключений. Доггласу, Фэрбанксу она бы не понравилась. Седрик же находил её нестерпимой. Предприняться, казалось, можно было лишь одно. Предположительно, позади этого жуткого дома имелся сад, а в доме дверь в этот сад ведущая. Оставалось лишь бесшумно проскользнуть по коридору, если в подобном доме вообще было возможно двигаться бесшумно. Найти эту дверь Выбротши в этот сад, прокрастся на улицу, дамчаться до такси, а затем домой. Сэдрика уже почти не волновало, что может подумать Алён-привратник. Пожалуй, ему удастся спасти лицо с помощью небрежного смеха и намёка на пари. Вероятно, внушительные чаевые подвиднут превратника прикусить язык. А в любом случае, каким бы ни был исход, вернуться воль бы не необходимо. и притом как можно скорее. Дух его был сломлен. Пройдя на цыпочках по ковру, Садрик открыл дверь и выглянул в коридор. Пусто. Он крался вдоль стены и почти достиг конца коридора, когда услышал звук шагов. Кто-то спускался по лестнице. Слева от него была дверь, открытая. Он метнулся туда и очутился в комнатки за окном которой виднелся ухоженный сад шаги протополя мимо и начали спускаться по кухонным ступенькам шедрик снова задышал опасность миновала решил он и ему остаётся только завершить свой рискованный путь такси там на улице влекло его к себе как магнит до этого мгновения он не сознавал что питает к шофёру хоть сколько-нибудь тёплые чувства Но теперь поймал себя на мысли, что истасковался по его обществу. Он жаждал узреть шофёра, как жаждет олень испить воды из горного потока. Очень бережно Седрик Мюлинер открыл окно, сдвинув раму вверх до конца. Он высунул голову, чтобы оглядеть местность, прежде чем предпринять дальнейшие действия. То, что он увидел весьма его ободрило. Расстояние от подоконника до земли было мизерным, только бы протиснуться в окно, и всё будет вожури. И вот в этот момент таконная рама опустилась ему на шею как нож гильотины, и он обнаружил, что накрепко пришпилен к подоконнику. Огненно-рыжий бывалый кот, который при его появлении поднялся с матрасика и разглядывал Сэдрика бледно-голубыми глазами, Теперь подошёл поближе и задумчиво понюхал его левую лодыжку. Происшедшее показалось Скоту необычным, но очень по-человечески интересным. Кот уселся поудобнее и предался медитациям. Как впрочем и Седрик. Если хорошенько подумать, так человеку в его положении только и остаётся, что предаться медитациям. Д довольно продолжительное время Садрик Мулинер смотрел на цветущий сад и разбирался в своих мыслях. Они, как легко себе представить, были не из самых приятных. В ситуации, подобной той, в которую он оказался вернут, крайне редко верх берут оптимизм и благодушие. Человек ожесточается, и его негодование неизбежно обращается на тех, кого он считает виновным в своей беде. В случае с Сэдриком найти, на кого возложить ответственность, было проще простого. Причина его падения была в женщине, если такое определение приложимо к единственной дочери седьмого графа. И ничто с большей силой не свидетельствует о революции, которую стечение обстоятельств произвело в душе Сэдрика, как тот факт, Что вопреки её высокому положению в свете, он теперь в своих мыслях подвергал леди Хлою даунблотон самой свирепой критике. Он был настолько потрясён, что не удовлетворился глубочайшей неприязнью к леди Хлое, но вскоре распространил своё отвращение сначала на её ближайших родственников, а под конец каким чудовищным это и не покажется и на всю английскую аристократию. 24 часа назад. Да нет, всего каких-то 2 часа назад Седрик Мулинер предано любил каждого, кто занимают свою строчку в справочнике дебрате. Это мне оценимым источником източников сведений о вышеуказанной аристократии. От знатнейших герцогов До тех, кто теснится внизу страницы, под заголовком Младшие ветви. Любил жаром, который, казалось, ничто на свете не охладит. А теперь у него в душе буйствовала нечто весьма близкое к красному радикализму. Паразитами считал он их и, как ни сурово это звучит, но Седрик был не колебим жалкими хлыщами. Да. без ответственных хлыщами и мотами. Правда, он не вполне представлял себе, что такое хлыщ, однако некий таинственный инстинкт подсказывал ему, именно таков типичный аристократ его родной страны. Да коли, стонал Садриг, да коли! Он жаждал наступления дня, когда чистое пламя свободы, зажжённое в Москве, из пипелит этих трутней, начав с следы Хлои Даунблотон, и далее в иерархическом порядке. Но тут мучительная боль в левой икре отвлекла его внимание от социальной революции. Время от времени у склонных к задумчивости котов возникает странная, смутно оформленная потребность встать на задние лапы и поточить когти передних о ближайшей вертикальный предмет. Чаще всего им оказывается древесный ствол, но в данном случае, ввиду отсутствия деревьев, огненно-рыжий кот заменил древесный ствол левой икрой с адриком. Рассеянно, погружённый кто знает в какие непостижимые мысли, кот раза два моргнул, потом приподнялся, запустил когти глубоко в кожу и неторопливо медленно потянули их вниз. Тут с губ Седрика сорвался вопль, подобный тому, который испускает индийский крестьянин, когда прогуливаясь по берегу Ганга, он вдруг замечает, что его перекусил пополам крокодил. Вопль этот пронёсся по саду, как пронзительный крик петуха, и когда его отзвуки замерли вдали, На дорожке, ведущей к дому, появилась женская фигура. Солнце заиграло на черепаховой оправе её очков, и Седрик узнал свою секретаршу мисс Мертл Уотлинг. Добрый день, мистер Мюлинер, сказала мисс Уотлинг. Она говорила своим обычным спокойным, доневозмутимости голосом. Если Узрев своего нанимателя и не углядев при этом практически ничего, кроме его головы, она и удивилась, то ничем этого не выдало. Личные секретарши с самого начала службы зарубают себе на носу, ни в коем случае не удивляться, что бы ни проделывали их наниматели. Тем не менее, Мэрто Уотлинг не была совсем уж лишена женского любопытства. Что вы тут делаете, мистер Мулинер?" осведомилась она. "Что это кусает меня за ногу?" вскричал Садрик. "Вероятно, смертный грех", сказал ему Свотлинг, знаток христианского вероучения. "Почему вы стоите здесь в этой несколько скованной позе?" "Рама упала, когда я выглядывал в окно." "Зачем вы выглядывали в окно? Проверить, можно ли выпрыгнуть? Зачем?" Вы хотели выпрыгнуть? Я хотел выбраться отсюда. Зачем вы забрались сюда? Сэдрику стало ясным, что ему придётся поведать свою историю. Всё в нём восставало против этого, но если промолчать, мэр Туатлинг простоит тут до заката, произнося вопросительные предложения, начинающиеся с зачем. Хриплым голосом он рассказал ей всё. Когда Седрик закончил, девушка несколько секунд молчала. На её лице появилось задумчивое выражение. Вам, сказала она, необходим кто-нибудь, кто будет за вами присматривать. Она опять помолчала. Хотя такая задача не всем по плечу, добавила она задумчиво. Но я готова за неё взяться. Жуткое предчувствие оледянило Садрика. О чём вы?" ахнул он. "Вам необходимо," сказала Мартел Уотлинг, жена. "Я уже некоторое время рассматривала этот вопрос со всех сторон, и теперь мне всё ясно. Вам следует вступить в брак, мистер Мулинер. Я вступлю с вами в брак." Седрик испустил придушенный крик. "Так вот, что означал взгляд который последние недели он время от времени перехватывал в обрамлённых стёклами глазах своей секретарше. По песку дорожки заскрипели шаги. Раздался голос, голос спавшего в кресле. Он явно пребывал в недоумении. "Мертл", сказал он. "Как тебе известно, я не из тех, кто поднимает шум по пустякам. Я принимаю жизнь такой, какая она есть, не страшась невзгод". Но мой долг предупредить тебя, что в этом доме действуют потусторонние силы. Атмосфера стала абсолютно зловещей. Из ничего возникают цилиндры, чёрные ботинки становятся жёлтыми, а теперь ещё этот водитель, шофёр такси. Я не разобрал вашего имени. Ланчестер? Мистер Ланчестер? Моя дочь Мэртл. А теперь мистер Ланчестер уверяет меня, что его пассажир некоторое время тому назад вошёл в наш полисадник, мгновенно исчез с лица земли, после чего его никто не видел. Я убеждён, что тут действует некое малоизвестное тайное общество, и что номер 7 Вил на Турце принадлежит к тем домам, которые показывают в мистических пьесах, где из тёмных углов доносятся стоны А там шям мелькают загадочные китайцы, многозначительно жестикулируя и Он оборвал свой монолог и спустил в ополь отчаяния и выпучил глаза. Боже великий, что это? Что это, папа? Вот это, это бестелесная голова, это лицо без туловища. Даю тебе слово чести, что сбоку этого дома торчит отрубленная голова. Подойди ко мне. Отсюда ты её увидишь яснее. Ах, это, сказала Мертел. Это мой жених. Твой жених? Мой жених, мистер Садрик Мулинер. Он на этом и кончается? изумлённо спросил таксист. Внутри дома есть ещё, сказала Мертел. Мистер Уатлинг, несколько успокоившись, внимательно рассматривал Садрика. Мулинер, вы тот тип, у которого работает моя дочь? Так? Я он, сказал Седрик. И вы хотите жениться на ней? Конечно, он хочет жениться на мне, сказала Мертел, опередив Седрика. И внезапно что-то внутри Седрика словно сказало: а почему бы и нет? Правда, если он порой и помышлял о браке, то лишь с тем ледяным ужасом, который испытывают все холостяки средних лет. Когда в минуты депрессии подобная мысль закрадывается ему в голову. Правда и то, что попроси его кто-нибудь составить спецификацию приемлемой невесты, он набросал бы портрет, отличающийся от Мартел Вотлинг во многих и многих отношениях. Но в конце-то концов, подумал он, глядя на её волевое, компетентное лицо, с такой женой он Во всяком случае, будет ограждён и укрыт от мира, и больше ему никогда не придётся терпеть то, что он терпел весь этот день. В целом очень даже неплохо. И ещё одно соображение. Пожалуй, самое решающее для человека с такими воинствующими республиканскими взглядами, как Шадрик, что бы там ни говорили о Мёртол Уотлинг, она не была членом безответственной и бессердечной аристократии. В её семье не было ни сусокских болей, ни хемшерских, хилзбери, хэпвартов. Она происходила из пригорода Лондона, из доброй, солидной семьи по мужской линии, состоящей в родстве с Хиггинсонами. Tangerine Road, Wandsworth. А по женской с Браунами из Бикли. Беркинсами, из Пэкхема, из Вуджерсами, Уинчморхилскими Вуджерсами, а не со сбродом из Пондерс-Энда. Это моё заветнейшее желание, сказал Садрик негромким твёрдым голосом. Если кто-нибудь любезно освободит мою шею от этой рамы и даст пинка этой мерзкой кошке, или кто там царапает мою ногу, мы сможем расположиться поудобнее все вместе. и обсудить, что к чему